Эпилог. После окончания предприятия Савари сразу же отправился в пон де к императору с донесением, а мы с Жераром вернулись ко мне на квартиру, где и распили бутылку вина. К моему удивлению, мы не нашли там Сибиллы. Она исчезла, не оставив ни малейшего следа. На следующее утро, было еще очень рано, меня разбудил посыльный от императора. — Его величество желает вас тотчас видеть, господин де Лаваль, — сказал он. — Где? — В Пон де Брике. Я знал, что быстрота в исполнении приказаний Наполеона являлась лучшим средством получения его милости, поэтому уже через десять минут я находился в седле, а через полчаса входил в замок. Меня сразу же провели в одну из комнат верхнего этажа, где я застал императора и... Жозефину. Она полулежала на диване в прелестном розовом пеньюаре, украшенном кружевами, а он ходил взад-вперед в белом сьюте и турецких туфлях, придававших ему вид вестинского плантатора. От него сильно пахло одеколоном, отчего можно было заключить, что он только что вышел из ванной. Он находился в прекрасном расположении духа, а Жозефина, как всегда, являлась как бы его отражением. Оба они встретили меня самой приветливой и добродушной улыбкой. — Вы прекрасно дебютировали в роли моего адъютанта, — произнес император. — Савари мне все рассказал. И, признаюсь, лучше и нельзя было устроить это дело. Мне самому нет времени заниматься такими пустяками, но жена станет спокойнее спать, зная, что тусака нет более в живых. Да-да, это был страшный человек, вроде Жоржа Кадудаля. С жаром поддержала Жозефин. — Меня охраняет моя звезда, дорогая, — прибавил Наполеон, гладя рукой ее волос. — Ничто не может мне повредить, пока я не совершу всего, что мне предназначено. Арабы верят в судьбу, и они правы. — Так зачем же ты тогда составляешь всякие планы, если все решается судьбой? — Глупое. Судьбе и угодно, чтобы я составлял планы, и чтобы у меня был ум, который способен составлять такие планы. Но, зная, что все зависит от судьбы, я никогда ничего не планирую более чем на два года вперед. Вот, господин Головаль, сегодня утром я составил план событий, которые произойдут осенью и зимой 1807 года. Но вернемся к вашему делу. Признаюсь, что ваша двоюродная сестра ловко все устроила. Она славная девушка, и жаль ее отдавать такому негодяю, как Люсиен Лесаж. Он вот уже целую неделю умоляет о пощаде. Не правда ли, он ее не стоит? Я не мог не согласиться с этим мнением. Так всегда бывает с женщинами, — продолжал Наполеон развивать свои мысли. Они идеалистки и мечтательницы, вечно руководимые своим воображением. Они походят на жителей Востока, которые воображают, что полководец должен быть непременно громадным и сильным человеком. Вот я никак не мог уверить египтян, что я лучший полководец, чем Клебер, который поражает их своим ростом и красивой внешностью. Вот тоже повторяется и с лесажем которого ваша двоюродная сестра воображает героем только потому, что у него овальное лицо и телячьи глаза. Как вы думаете, она разлюбила бы его, если б увидела его таким, как он есть? В этом я убежден. Насколько я ее знаю, она не может выносить подлости и трусости. — О ней вы говорите с большим жаром. «Уж не пленились ли вы красотой вашей двоюрной сестры?» «Нет, ваше величество, я вам уже говорил. Так ведь та красавица за морем!» «А после того, что случилось...» В эту минуту в комнату вошел Констан и доложил. «Привели, ваше величество». «Хорошо. Пойдемте в другую комнату. И ты, Жозефина, иди с нами, поскольку это более твое дело, чем мое». Комната, куда мы пришли, оказалась небольшой и узкой. С одной стороны имелось два окна, полузакрытые занавесями. У противоположной стены стоял Рустем и тот человек, о котором мы только что говорили. При виде императора Люсиана Лессаж вздрогнул и бросил на него умоляющий взгляд. "Ну, молодец", сказал Наполеон, останавливаясь перед ним и сцепляя руки за спиной. "Вы обожглись?" и, полагаю, больше не станете касаться огня? Или, может быть, вы и намерены продолжить свою политическую карьеру? — Если ваше величество простит меня, — промолвил сквозь зубы Лиссаш, — то я торжественно обещаю верно служить вам до гробовой доски. — Хм, — произнес император, доставая из табакерки щепотку табака и роняя его на свои белые одежды. — Действительно, из человека, пережившего сильный страх, получается самый лучший слуга. — Но смотрите, я очень требователен. — Я на все готов, если только Ваше Величество простит меня. — Вот, например, — продолжал Наполеон, — у меня есть привычка женить людей, находящихся на моей службе, по моему выбору. Вы ничего против этого не имеете? — Лицо Лессажа выразило внутреннюю борьбу. — Могу я спросить, Ваше Величество? — Ничего вы не можете спрашивать. — Но ведь есть обстоятельства, Ваше Величество. — Довольно! — резко оборвал его император. — Я не рассуждаю, я приказываю. Я желаю найти мужа для девицы Бержеро. Выбирайте, или стать ее мужем, или вновь вернуться в тюрьму. Снова на лице Люсьена появились признаки колебания и нерешительности. Он не был в состоянии произнести ни слова. — Довольно. — Рустем, позови солдат. — Нет, нет, Ваше Величество, не посылайте меня обратно в тюрьму. — Рустем, солдат? — Я на все согласен, Ваше Величество, я женюсь на ком угодно. — Подлец! Раздался гневный женский голос, и из-за занавески, полускрывавшей одно из окон, вышла Сибилла. Она была бледна, как полотно, а глаза ее сверкали презрением. Она забыла обо всем, не помнила о присутствии императора и императрицы, а видела перед собой только недостойный предмет своей любви. Мне говорили, что вы за человек, но я не хотела и не могла в то верить. Я не думала, что на свете, возможно, такая низость. Мне взялись доказать, что вы подлец, а я ручалась за вас. Но все видят, как я ошибалась. Слава Богу, что я вовремя узнала всю правду. И подумать только ради вас я предала смерти человека, который сто раз лучше... Но тусак отмщён, и я дорого заплатила за свою ошибку. — Достаточно? — император прервал гневный монолог Сибилы. — Констант, проводите девицу Бернак в соседнюю комнату. — Что касается вас, — прибавил он, обращаясь к колесажу, — то я не могу приговорить ни одну из молодых девушек моего двора к браку с таким человеком, как вы. Достаточно того, что вы выставили себя в настоящем свете, и бедная ваша невеста вылечилась от своего безумного увлечения. Рустем, уведи узника. Император прошелся раза два по комнате и потом сказал: "Ну, господин Делаваль, мы обделали недурное дельце между кофе и завтраком." — Это была твоя идея, Жозефина, и ты можешь ею гордиться. — А вы, Деловаль, заслужили награду за тот добрый пример, что подаете молодым аристократам и за ваше геройское участие во вчерашнем опасном предприятии. — Я не желаю никакой награды, — отвечал я, смутно предчувствуя грозившую мне беду. — Вы говорите это из скромности. Но я решил достойно вас вознаградить, назначив вам хорошее содержание и женив на одной из фрейлин императрицы. — Но, Ваше Величество, это невозможно, — промолвил я со стесненным сердцем. — Вам нечего сомневаться в моем выборе. Молодая девушка из знатного семейства и обладает прекрасными качествами. Одним словом, это дело решенное, и свадьба назначена на четверг. Это решительно невозможно. Это невозможно. Невозможно? Такого слова я не допускаю на моей службе. Я вам говорю, что дело решенное. Я люблю другую и не могу изменить ей, — упирался я. В таком случае вы не можете оставаться на моей службе, — холодно произнес Наполеон. Все мои надежды и мечты могли вот-вот рухнуть, но я не мог поступить иначе, и потому сказал прерывающимся от волнения голосом, — Это самая горькая минута в моей жизни. Но я не могу изменить своему слову и скорее буду просить милостыню на больших дорогах, чем женюсь на ком-нибудь другом, кроме Евгении Шозель. Однако, господин де Лаваль, — подала голос императрица, хранившая до сих пор молчание. — Прежде чем решиться на такой важный шаг, вы лучше бы взглянули на мою фрейлину, от руки которой вы так презрительно отказываетесь? И, подойдя ко второму окну, занавес, на котором был еще полузадернут, Жозефина отодвинула его. За ним стояла прелестная девушка. Она смотрела на меня. Весело смеющимися глазами. Это была моя Евгения, и я, забыв обо всем на свете, подбежал к ней, схватил ее в объятия и осыпал милое лицо ее горячими поцелуями. — Пойдем отсюда, Наполеон, — промолвила императрица. — Я не могу смотреть на их счастье. Оно слишком напоминает мне наши старые дни на улице Шартренд. На этом кончается мой роман, и, так как тогда все планы императора неуклонно исполнялись, то и моя свадьба состоялась в четверг. Конечно, этим браком Наполеон хотел окончательно утвердить меня на его службе и привлечь ко двору представительницу исторического рода Шоазель. Что касается Сабилы, то я когда-нибудь расскажу, как она несколько лет спустя выйдет замуж за Жерара, который сделается бригадным генералом и одним из самых лихих кавалеристов империи. Быть может, когда-нибудь расскажу, как я вступил во владение замком Грабуа, но теперь довольно обо мне. Рассказ о моих приключениях, вероятно, надоел читателям. Остается только кратко сказать, об императоре Наполеоне, образ которого я старался хотя бы бегло начертать на этих страницах. Из истории известно, что, потеряв надежду овладеть Ла-Маншем, который зорко сторожил неприятельский флот, он не решился осуществить высадку большой армии на берега Англии и, в конце концов, покинул Булонский лагерь. Известно также, что ту самую армию, которую Наполеон предназначал для покорения Англии, он двинул против Австрии и России, а затем и против Пруссии. С тех пор и до той минуты, когда звезда его померкла, и он уехал за море, я верно служил ему. И однако теперь, под старость, вспоминая обо всем, что видел и слышал, я затрудняюсь сказать положительно, был ли он очень хорошим человеком или очень дурным. Одно только я знаю, что он был великий человек и что он совершил великие дела, а потому невозможно применить к нему обычные мерила. Судьба его возвысила, судьба его истерла с лица земли. Но до сих пор память о маленьком человеке в сером сюртуке и треуголке живет, переходя из поколения в поколение. Много написано и в похвалу Наполеону, и много в хулу, но я не говорил ни того ни другого. Я только старался передать то впечатление, которое он произвел на меня, когда я впервые увидел его в Болонском лагере. Текст подготовил к печати А. Кирюхин. Конец книги. Июль 1994 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Забаровский